Четыреста седьмое. Июль восьмое. Вот прошел еще один день. Что же он принес в смысле достижения? Чем обкатил сознанием? Что прибавил к накопленному опыту и знанию? Хорошо задавать себе такие вопросы каждодневно. Каждому с пользой проведенному дню порадуемся. За бесполезно проведенное осудием себя. Нет худшей ни нежели бессмысленное прожигание масла в лампаде. С чем перейдем в мир надземный, если взять с собой нечего будет? Так каждый час жизни земной пусть будет плоды приносящим. Мысль дана человеку, чтобы усиливаться в своей светоносности, чтобы, когда очень темно, ею посветить вокруг можно было, мрак разгоняя, но не усиливая его мыслями отемняющими. Носитель света тема отличается от обычных людей, что в ауре своей несет излучение света. Что из того, что вокруг не светло, так было всегда, потому и посылаются в мир носители света, чтобы рассеивать тьму. В ауре просветленной своей свет людям несите. Слишком уж много отемненных невежеством аур, распространяющих тьму.